Глава пятнадцатая. Пули ударили по ногам инквизитора, спускавшегося по лестнице. Именно по ногам, чуть ниже края дурацкого балахона. Стены забрызгала красным, а мужик в коричневой рясе рухнул, покатился вниз по ступенькам. Через две секунды его голова лопнула, словно перезрелый арбуз. Глушитель отлично справлялся со звуками. Вот только падение человека не могли не услышать. Я поднял голову и сделал прозрачными все перекрытия. Увидел Стефана и Анатолия, сидящих в гостиной с выключенным телевизором. Инквизиторы среагировали быстро и четко. Поднялись на ноги, выхватили оружие, большие пистолеты, смахивающие на глок, с новинченными глушителями. Тихо разошлись в разные стороны, не спеша приближаться к лестнице. Умно. «Вот только они не готовы ко встрече со мной, даже если думают об обратном». Пол под ногами Анатолия разверзся, утратив вещественность. Дознатчик с криком рухнул вниз прямо на бутафорскую стойку регистрации. Инстинктивно нажал на спусковой крючок. Пуля выбила штукатурку из дальней стены. И тут же грохнулся на стойку, не успев сгруппироваться». Я выстрелил ровно один раз, прямо в голову. Тело Анатолия дернулось и затихло, мозги с кровью заляпали ореховые панели. Вскинув оружие, я сделал прозрачным потолок и увидел, что отец Стефан сменил позицию. Не просто сменил. Он молниеносно переместился в узкий коридор, ведущий к запасному выходу из дома. Сейчас провидец двигался со скоростью меты, превратившись в размазанную тень. Решил сбежать, открывая огонь на опережение, прямо сквозь стены и перекрытия длинной очередью. Все пули с рикошетили от расплывшегося пятна, не причинив вреда Стефану. Грёбанные рясы. Я метнулся на перехват, делая стены проницаемыми и пролетая сквозь них. Стефан так не мог. Поэтому ему пришлось замедляться перед дверью, ведущей наружу, открыть ее и медленно спуститься по винтовой лестнице, а все потому, что на больших скоростях есть риск врезаться в перила и упасть с высоты. Пробегая через последнюю преграду, я сделал два выстрела. Одна из пуль была отрассирующей. Риаса все приняла на себя. Третий выстрел не достиг цели, а вместо четвертого послышались сухие щелчки. На перезарядку времени не было. Отбросив автомат, я выхватил из набедренной кобуры наган. И в эту секунду Стефан догадался, что не так со стеной. Резко развернувшись, инквизитор начал стрелять в меня из своего пистолета. Да, он не видел, куда летят пули и где находится противник, поэтому действовал наугад. Прижимаюсь к стене, одновременно восстанавливая стену и делая себя проницаемым. Ух, стало горячо! Все пули прошли мимо. Просочившись сквозь стену, я увидел инквизитора, который почему-то не хотел меня задерживать, а улепетывал к неприметной калитке в конце заднего двора. Вскинув наган, я сделал три прицельных выстрела, один из которых попал Стефану в шею. Силовое поле вспыхнув серой пеленой и здесь справилась с задачей, но следующая пуля продавила защиту. Стефан сполз по каменному забору, оставляя на кладке красный след. Половина черепа у провидца отсутствовала. С чувством хорошо проделанной работы я убрал наган в кубуру. Подошел к распростертому на тротуарной плитке телу и на всякий пожарный проверил пульс. Умом я понимаю, что человек с развороченной кукушкой не воскреснет, но с этими инквизиторами надо быть на стороже». Хороший убийца не меняет выработанной с годами привычки. Вернувшись в гостевой дом, я приблизился к стене, через которую вошел. Бродяга, да, Сергей, можешь встроиться в это место и очистить его от воспоминаний, чтобы провидцы не сумели ничего считать. Разумеется, на это уйдет несколько минут. Не сейчас. Разблокируй, пожалуйста, внутренние помещения и отправь ко мне демона. Мне предстояла самая ювелирная часть работы — заметание следов. Кому-то может показаться, что убивать инквизиторов легко, но это не так. Вряд ли я бы справился без домоморфа и своего новообретенного дара, даже с автоматом в руках. Гораздо сложнее создать картину бесследного исчезновения группы захвата. Бродяга изменил свою конфигурацию и окончательно превратился в часть гостевого дома. Полная архитектурная мимикрия, словно так и надо. В стене прорезалась дверь, и во хмель стали заходить доверенные люди Пашы. Все в прорезиненных плащах, перчатках и бахилах, с ведрами, швабрами и моющими средствами наперевес. Трое, уточнил демон. Мгм, я указал на основание лестницы. Вон первый, второй на стойке. Ребята знали, что делать, поскольку план был проработан еще вчера. Обыскали мертвого телепата, сняли всю экипировку, забрали оружие. После этого отнесли труп к нам домой и разделились на две группы. Первая группа начала отмывать кровь и остатки мозгов, вторая направилась к регистрационной стойке, на которой покоился с миром брат Анатолий. Третий во дворе, сообщил Ялютому, у дальней стены. Я, к слову, не опасался, что на шум прибегут соседи. Карманную полицию и ФИ тоже никто не вызовет. И у меня, и у инквизиторов оружие было оснащено глушителями. Звона клинков слышно не было, мехи нигде не отсвечивали. Забор в гостевом доме был мощный, каменный, метра под два. Никаких вам чугунных украшательств и живых сетчатых изгородей. Два трупа в доме, один на улице. При внимательном рассмотрении может возникнуть ощущение, что постройка расширилась, но кто там особо рассматривать будет? Спишут на чачу и другие увеселительные вещества. Моя трупауборочная бригада приятно удивила скоростью клининговых работ. Кто-то догадался не лохматить бабушку, размотать шланг и включить воду. Кровищу смыло в зарешеченные канавки, проложенные по периметру заднего двора. На первом этаже возились дольше, но в итоге и там все засияло девственной чистотой. Финальным штрихом были манипуляции Бродяги, который запустил во все уголки здания невидимые и неосозываемые щупальца протоматерии, фактически заместив собой бывшие логово инквизиторов. К этому моменту мы с гвардейцами уже отступили, чтобы не порождать дополнительные информационные слепки. Через десять минут бродяга доложил, что Ахмед очищен, и сведений об Амне в стенах здания не осталось. Дуй в открытое море, приказал я. Надо избавиться от трупов. Технология была отработана. Дамаморф переместился в неведомые морские дале, распахнул люк внизу и скинул мертвецов на корм рыбам. После чего мы вернулись в красную поляну. Протоматерия творит чудеса, и все следы бойни в моем импровизированном лабиринте растворились за считанные минуты. Федя, Джан и остальные, кто не был задействован в операции, мирно спали в своих комнатах, не подозревая о том, что произошло на рассвете. Конфигурацию усадьбы бродяга полностью восстановил, предметы декора, мебель и технику вернул на привычные места, так что не прикопаешься. Когда первые обитатели дома начали просыпаться по будильнику, хлопать дверями туалетов и мыться в душевых, я с умиротворенной улыбкой на лице пил кофе, наслаждаясь видом горных вершин. Происходило это, конечно же, на террасе с бассейном. Доброе утро. Панорамная секция сдвинулась в сторону, пропуская на террасу Джан в белом махровом халатике. Мокрые вьющиеся волосы говорили о том, что девушка только что приняла душ. По террасе поплыл запах шампуня с абрикосами. Ты подозрительно жизнерадостный сегодня. А каким мне еще быть? Улыбаюсь в ответ. Август в разгаре, дождя нет, жары тоже. Кофе отменный, все как я люблю. Девушка присела на соседний шезлонг. Не води меня занос, Сергей. Я попыталась сегодня войти в твой сон, а тебя там не было. Прозвучало как обвинение. Странно. Я задумчиво почесал подбородок. Разве мы не договаривались, что ты больше так не делаешь, не влезаешь ко мне в голову без разрешения? Я знаю, что ночью бродяга перестраивался. Марфистка привела решающий аргумент. От тебя ничего не утаишь. Я решил больше не мучить соседку. К нам приходили гости, пришлось от них избавиться. «Инквизиторы!» — догадалась Джан. Голос морфистки дрогнул, зрачки немного расширились. Как ни крути, а суеверный страх перед людьми в рясах впитывается в этом мире с молоком матери. «Похожие на них личности!» — улыбнулся я. Носили какие-то дерюги, вломились в дом без приглашения, ноги не вытерли и наследили, пришлось за ними убирать. Не шути так, Джан вздохнула. К нам опять дознатьчик приходил ночью. Дознатьчики по ночам несчастуют. Я с удовольствием отпила из кружки. Вкус и аромат кофе были чудесными. К нам приперлись карательи, группа захвата. И что ты сделал? Угадай. Только не говори. Я уверен, что акулам понравится вкус блюстителей закона меча. Круговорот материи в природе. «Джан, вот только не надо делать такие глаза! Они мне что, оставили какой-то выбор? За нас всерьез взялись, если ты вдруг еще не поняла. Или мы, или они!» Морфистка выругалась по-арабски. «Но я понял. Они исчезли, все до единого. И до значика, провидеца, телепат, никаких следов. А ты не думал, что телепат мог связаться с консисторией и запросить подкрепление?» Вряд ли он успел бы. Но даже если и так, мне придется ликвидировать всех, кто сунется на мою землю. И поверь, администратор на нашей стороне. Так что проблемы у них, а не у нас. Девушка несколько секунд потрясенно молчала. Потом выдала. Сергей, такого никто никогда не делал. Убить группу захвата карателей отца-инквизитора до знатчика — это... это... В общей сложности десять человек, подсказал я. Хочешь взглянуть на их артефакты? Джан шумно выдохнула. Нам конец. Мы пока еще живы. Озвучиваю очевидный факт. И заметить неплохо себя чувствуем, в отличие от преждевременно почивших гостей. Но ведь дело, которое на тебя завели, никуда не исчезло, напомнила Джан. Они будут приходить снова и снова. Возможно, следующие коратели подготовятся лучше. Здесь ты права. Вынужден согласиться с непогодам умной соседкой. Надо сделать так, чтобы исчезновение группы не связали с нами. Надеюсь, у тебя есть план. План — это мое второе имя. Я, конечно же, осознаю, что мои проблемы только начинаются. Можно попытаться выкрасть документы из консистории во второй раз, но интуиция подсказывает, что такой шаг прогнозируем для инквизиторов. В общем, не прокатит. Еще и подставимся Сфедей. Пока лучшая тактика жить спокойно, ничего не делать, косить под дураков. Определенные ответы я заготовлю, разум прикрою от сканирования. Если не станут переходить границы допустимого, может и уцелеют, потому что я божий одуванчик в сравнении с механизмами администратора. А вот оснащение карателей наводит на интересные размышления. Похоже, святые отцы пользуются продвинутым огнестрелом без зазрения совести, несмотря на хваленный закон меча. Обычная картина. Некоторые животные равнее других. Возникает закономерный вопрос: откуда промышленность? В мире, где порох и взрывчатые вещества под запретом выпускаются современные автоматы, пистолеты и даже гранаты. Я уж молчу про кумулятивный заряд. которые уроды пытались заложить под моим домом. Да и тактика динамичного штурма у них явно позаимствована и из моей реальности. И тут всего два варианта развития событий. Либо святоши имеют подпольные заводы и фабрики по производству всей этой красоты, либо мой способ добычи и внедрения технологии не такой уж и уникальный. Эдакий секрет Полишинеля. Фабрики я, поразмыслив, отбросил». Оружейная промышленность не может вырасти на пустом месте. Здесь и металлургия, и производство пороха, взрывчатых веществ, всевозможные конструкторские бюро, специфическое машиностроение, испытательные полигоны. Я не специалист в подобных вопросах, но понимаю, что такое не скрыть. Если же вернуться к гипотезе про морфистов и оруженников, сразу становится понятным, почему вторые вне закона. Точнее, на самой его грани. Думаю, на планете хватает одаренных со способностями Феди, которых инквизиторы прибрали к рукам и используют в личных интересах. И это меняет суть нашего конфликта, потому что товарищи в риасах превращаются в очень грозных и непредсказуемых противников. Ты все еще веришь, что наш род уцелеет и поднимется? Вдруг спросила Джан. Я посмотрел на Морфистку. В ее глазах застыл ужас. Он уже это делает. Не переживай, мы справимся. Больше всего меня интересовали риасы ночных визитеров. А если быть совсем точным, ткань, из которой они пошиты, в моем мире ничего похожего и близкого не изобрели. То есть либо у Супремы имеются собственные разработки, основанные на наследии предтеч, либо их марфисты влезают в сны людей из разных вселенных. Разобравшись в изготовлении этих штук, я смогу неплохо экипировать своих гвардейцев. Мои размышления прервала Алиса. Доброе утро всем. Я получила телефонограмму. От кого? Вскинулась Джан. Род безтужевых объявил нам войну. Голос девушки дрогнул.